Мексика и Ганна, Либерия и Болгария, Чехословакия и Польша. И встречи, встречи, встречи. Тысячи вопросов, самых неожиданных, самых разных. Кто знает, на скольких фотографиях и открытках оставил автографы космонавт один? Сколько деревьев посадил он на разных меридианах планеты. Сколько крепких рукопожатий ощутили его руки. Каманин рассказывал, как во время поездки по Великобритании Это было в Манчестере. К ним с трудом пробился пожилой англичанин и спросил. «Сэр, у вас все такие?» Он кивнул в сторону Гагарина. «Какие?» — спросил Николай Петрович. «Как этот?» — англичанин вновь показал на Юру и добавил. «Красив, умен, обаятелен, скромен». Ответ был утвердительный, но кто-то из нашей делегации не удержался и добавил. «Он коммунист». Пожилой англичанин улыбнулся. Судя по всему, коммунисты замечательные люди. Во всяком случае, лучших на этой земле я не встречал. Ваша партия знает, кого она растит. Спасибо. Были иные стынки, случались, как говорят, и инциденты. Но Юра умел выходить из них с достоинствами и честью. Помнится, как австрийская газета «Курир», славящаяся своей недружелюбностью ко всему советскому, подняла шумиху о мнимой незаконности ношения Гагариным на территории Австрии военной реформы без разрешения властей. Эта газета написала, что группа студентов Венского университета якобы опротестовала приглашение ректором советского космонавта майора Гагарина для выступления с лекцией о полете в космос на корабле «Восток». Не знаю, был ли на самом деле такой протест или его придумали в самом «Куриле», Но мотивом этой публикации были соображения о том, что аудитория университета не должна де использоваться для политической, а точнее коммунистической, пропаганды. Однако встреча состоялась, пришли на нее сотни и сотни молодых людей, преподавателей, профессоров. Лекция была выслушана с большим вниманием. Гагарину было задано множество вопросов и специального характера, и политических, касающихся участия Советского Союза в борьбе за мир, за запрещение испытаний ядерного оружия, за всеобщее полное разоружение. Не могу сказать, был ли на этой встрече незадачливый корреспондент из Курира, но если он и был, то мог наглядно убедиться в том, что пущенная им газетная утка не имела никаких серьезных оснований. А вот то, что в аудитории был поднят транспарант, слава советскому майору Юрию Гагарину, так это абсолютно достоверно. «Не устали ли вы от той известности, которую получило ваше имя после 12 апреля? Теперь, наверное, вы можете не работать», — спрашивали его, и он отвечал. «По нашим советским взглядам, неверно разделять общество на людей знаменитых, которым их известность дает якобы право не работать, и на тех, кто еще не имеет такой славы, и значит, только поэтому должен трудиться. Что же касается известности, то от нее, конечно же, устаешь». Не смещает ли вас слава, которая окружена вашими? Это не моя личная слава. Разве я мог бы проникнуть в космос, будучи одиночкой? Тысячи советских людей трудились над постройкой ракеты и космического корабля, на котором мне поручили полет. И этот полет — триумф коллективной мысли, коллективного труда тысяч советских рабочих инженеров-ученых. Это слава нашего народа. Чем объяснить вашу жизнерадостность? Тем, что я люблю жизнь. Вы знали, что получите за полет звезду Героя Советского Союза? Нет, я не смею вас заверить, что об этом ни я, ни мои товарищи космонавты никогда не думали. Для нас это был труд, работа, большая, серьезная. Иногда нас спрашивают, зачем нужна такая напряженная работа. Зачем мы работаем так, зная, что, в общем-то, работаем на износ? Но разве люди, перед которыми поставлена важная задача, большая цель, разве они будут думать о себе, о том, насколько подорвется их здоровье, сколько именно можно вложить сил, энергии, старания, чтобы их здоровье не подорвалось? Настоящий человек, настоящий патриот, комсомолец и коммунист никогда об этом не подумает. Главное — выполнить задание. «Что вы испытали и не перечувствовали в полете?» «Когда я летел в космическом корабле «Восток», я впервые увидел нашу Землю со стороны. Это потрясающее зрелище. В голубоватой дымке атмосферы подо мной проносилась планета, на которой живем все мы, люди».